Глава двадцать вторая. Беннеты были приглашены на обед к Лукусам, и вновь мисс Лукас была так добра, что почти весь день любезно занимала мистера Коллинса, слушая его разглагольствования. Элизабет воспользовалась первым удобным случаем, чтобы поблагодарить подругу. «Он пребывает в превосходном расположении духа», — сказала она, — «и не могу выразить, как ты меня одолжила». Шарлотта заверила ее, что рада быть полезной, и это вполне вознаграждает ее за такую маленькую жертву, как ее время. Какое доказательство дружбы! Однако доброта Шарлотты простиралась куда дальше, чем могла вообразить Элизабет. И должна была, не более и не менее, как навсегда, оградить ее от дальнейших ухаживаний мистера Коллинза, сделав их предметом саму Шарлотту. Таков был план мисс Лукас. И все казалось столь ему благоприятствовало, что после их прощания в этот вечер она долей не сомневалась бы в успехе, если бы только мистеру Коллинзу не предстояло так скоро покинуть Хартфордшир. Однако она оказалась несправедлива к пылкости и независимости его нрава. Эти качества помогли ему незаметно покинуть Лонгборнхаус рано поутру и поспешить в Логус Лодж, дабы броситься к ее ногам. Он постарался не попасть на глаза своим кузинам в убеждении, что барышни не замедлит разгадать его замысел. А он желал, чтобы замысел этот стал известен только вместе с успехом, который его увенчает. Хотя в этом успехе мистер Коллинз почти не сомневался и с полным на то основанием. Настолько Шарлотта поощряла его любезности, все же после конфуза в среду его не оставляла некоторая робость. Однако прием его ждал самый лестный. Мисс Лукус, увидев его из окна, когда он приблизился к воротам, немедля поторопилась случайно встретиться с ним в аллее. Однако и в самых смелых своих мечтах она не предугадала, какие «любовь» и «красноречие» ожидали ее там. В наиболее краткий срок, какой допускали длинные речи мистера Коллинза, между ними все было уговорено к взаимному удовольствию. И когда они входили в дом он уже умолял ее назначить день, который сделает его счастливейшим из смертных. И хотя мольбе этой пока пришлось остаться без ответа, избранница его сердца ничуть не хотела играть его счастьем. Глупость, которой природа одарила мистера Коллинза, лишала его ухаживания того очарования, которое могло бы пробудить желание продлить их. И мисс Лукас, готовая отдать ему свою руку только из чистого и бескорыстного стремления обзавестись собственным домом, полагала, что чем скорее это совершится, тем лучше. Сэра Уильяма и леди Лукас незамедлительно попросили об их согласии, и оно было дано самой радостной поспешностью. Нынешнее положение мистера Коллинза уже делало его весьма подходящей партией для их дочери, почти беспреданницы, не говоря о почти верных надеждах получить в будущем весьма приличное состояние. Леди Лукас с интересом, которого прежде этот вопрос совсем не вызывал, тут же начала подсчитывать, сколько еще лет может прожить мистер Беннет. А сэр Уильям высказал твердое мнение, что когда бы мистер коллинс не вступил во владение лонгбонским имением, ему и его супруге надлежит появиться при дворе. Короче говоря, вся семья была в восторге. Младшие сестры вознадеялись, что начнут выезжать на год-другой раньше, чем предполагалось прежде, а братья избавились от тревоги, что Шарлотта умрет старой девой. Сама Шарлотта особого волнения не испытывала. Она добилась своего и успела все обдумать и взвесить заранее, придя к вполне удовлетворительному выводу. Разумеется, мистер Коллинс не был ни умен, ни приятен, его общество утомляло, а любовь к ней могла быть лишь плодом воображения. Но тем не менее ее мужем он станет. Ни мужчины, ни брак никогда не стояли высоко в ее мнении. Однако выйти замуж всегда было ее целью. Для благовоспитанных девиц без состояния это был единственный пристойный способ обеспечить свое будущее. И как бы мало счастья не сулил им брак, он все таки представлялся наиболее приемлемой защитой от нужды. И эту ту защиту Шарлотта теперь и обрела. И никогда не отличаясь красотой, она в свои двадцать семь лет в полную меру ценила свою удачу неприятным оставалось только удивление элизабет беннет дружбы которой она дорожила как ничьей другой элизабет изумится и быть может осудит ее и такое неодобрение хотя и не изменит ее намерение больно ранит ее чувства поэтому она решила сама сообщить ей о своей помолвке и заручилась обещанием мистера коллин сохранить молчание когда он вернется в лонгрн к обеду и никому из семьи даже не намекнуть на события этого утра. Обещание он, разумеется, дал, но хранить тайну оказалось весьма трудно, так как его долгое отсутствие пробудило сильнейшее любопытство, и когда он вернулся, на него посыпались очень прямые вопросы, так что от него потребовались и немалая находчивость, чтобы уклоняться от ответа, и, кроме того, самопожертвование, ибо он жаждал во всеуслышание объявить об успехе, увенчавшим его любовь. Так как он намеревался отправиться в Хансфордс по позоранку, когда еще никто не встанет, церемония прощания произошла перед тем, как настало время сна. И миссис Беннет с величайшей любезностью и сердечностью заверила мистера Коллинза, что они будут счастливы вновь принять его в Лонгороде в любое время, когда дела позволят ему посетить их. «Дорожайшая сударыня», — ответил он, — «сие приглашение мне особенно приятно, ибо я уповал получить его, и вы можете быть уверены, что я воспользуюсь им, как возможно, скорее». Они все очень удивились, и мистер Беннет, отнюдь не желавший скорого его возвращения, поспешил сказать. «Но, любезный сэр, не грозит ли это вызвать неодобрение леди Кэтрин? Не лучше ли пренебречь своими родственниками, нежели вызвать неудовольствие вашей покровительницы?» — Сударь, — ответил мистер Коллинз, — я чрезвычайно обязан вам за это дружеское предостережение, и вы можете не сомневаться, что я не предприму столь важного шага без согласия ее милости. Тут потребна величайшая осторожность. Пренебрегите чем угодно, лишь бы не навлечь на себя ее неудовольствие. И если вы сочтете, что ваш новый визит к нам чреват такой опасностью, а я считаю это весьма вероятным, лучше не покидайте дома и не сомневайтесь, что мы не усмотрим в этом ничего для нас обидного. Поверьте, сударь, такое заботливое внимание пробуждает во мне горячую благодарность, и не сомневайтесь. Вы незамедлительно получите от меня письмо с выражением признательности и за это, и за все другие знаки расположения, которые я получал от вас, пока пребывал в Хартфордшире. Что до моих прелестных кузин, то хотя мое отсутствие, полагаю, будет не столь долгим, чтобы сделать это необходимым, я все же позволю себе пожелать им здоровья и счастья, не исключая и моей кузины Элизабет. С надлежащими словами прощания и благодарности барышня и маменька удалились, по-прежнему удивляясь его обещанию вновь навестить их в недалеком времени» миссис беннет было угодно истолковать это намерением сделать предложение какой нибудь из ее младших дочерей и она полагала что сумеет уговорить мэри ответить ему согласием ведь та усматривала в нем куда больше достоинств чем остальные сестры ее часто поражала весомость его суждений и хотя он разумеется не был равен ей умом она полагала что он может стать очень приятным спутником жизни если ей удастся своим примером подвигнуть его на чтение и пополнение образования. Но на следующее утро все подобные надежды были разбиты. Вскоре после завтрака пришла мисс Локус, и наедине с Элизабет рассказала ей о том, что произошло накануне. В последний день Элизабет как-то пришло в голову, что мистер Коллинз, возможно, воображает, будто влюблен в ее подругу, но что Шарлотта будет его поощрять казалось столь же невероятным, как если бы его поощряла она сама. Ее изумление было столь велико, что в первую минуту возобладала над правилами приличия, и она невольно вскричала «Помолвлена с мистером Коллинсом?» «Милая Шарлотта, не может быть!» Невозмутимость, которую мисс Локус старалась сохранять, ведя свой рассказ, на миг сменилась смущением, когда она услышала столь прямой упрек. Впрочем, она ждала чего-то подобного и тут же, взяв себя в руки, ответила спокойно «Почему ты так удивилась, милая Элиза?» Ты полагаешь невозможным, что мистер Коллинс смог завоевать чье-то расположение лишь потому, что не имел счастья заслужить твое? Однако Элизабет уже опомнилась и, сделав над собой большое усилие, смогла заверить подругу, что их будущее родство весьма ей приятно и что она желает ей всяческого счастья. — Я понимаю, что ты чувствуешь, — ответила Шарлотта. — Ты должна быть удивлена, очень удивлена, ведь мистер Коллинс так недавно искал твоей руки но когда у тебя будет время подумать, надеюсь, ты не станешь порицать меня за то, что я сделала. Ты ведь знаешь, я не мечтательна и никогда не была склонна к романтическим фантазиям. Я хочу лишь иметь свой дом, и, пометуя о характере мистера Коллинза, его связях и положении, я убеждена, что у меня не меньше надежд на счастье с ним, чем у большинства вступающих в брак». Элизабет негромко ответила «Несомненно». И после неловкого молчания они вернулись в гостиную. Шарлотта вскоре удалилась, а Элизабет оставалась только раздумывать над тем, что она услышала. Прошло много времени, прежде чем она более или менее примирилась с мыслью о столь нежданном браке. Странность того, что мистер Коллинз в пределах трех дней дважды предложил руку и сердце двум разным избранницам, была ничто в сравнении с тем, что второе его предложение было принято. Она всегда чувствовала, что взгляды Шарлотты на замужество отличались от ее собственных, но она не полагала возможным, что ее подруга, когда ей придется принять решение, поступится всеми лучшими чувствами ради житейских благ. Шарлотта — супруга мистера Коллинза. Какой удручающей была эта картина! И к грусти, что подруга унизила себя и пала в ее уважении, добавилась горестная уверенность, что в избранном ею жребии Подруга это не обретет хотя бы подобие счастья.